Глава вторая, или о том, чего стоит бояться в библиотеке. Часть вторая. Брут, что ж ты все никак не угробишь нашего любимого создателя? поясничал Г.Г. Когда мы двинулись дальше. Живучий паразит. Я его закапываю, а он червяк такой, так и нарывит выбраться. Я его даже однажды под взрыв подставил, и тот его не взял, не уступал Брут. Причем подстава действительно имела место быть. Водяной побери того творца, превратившего себя в дракона. Не стараешься ты. Я же тебе уже говорил, как его иллюзиями можно подловить. О том, как меня лучше извести, эти двое могли разговаривать часами. Мои создания любили меня всем сердцем. Конечно, можно считать... Если персонажи на каком-то этапе не хотят убить автора произведения, значит, он плохо приключает своих персонажей. Но я не настолько глуп, чтобы игнорировать подобные выпады в свою сторону. Я понимал, нападение на меня персонажей противоестественно. Очевидно, что сражениями они хотят мне указать на какую-то слабость. Но проблема в том, что мои персонажи сами толком не осознают, против чего борются. Для них проблема — это я, а я который год не могу понять их тонких намеков. Вот такая жестокая любовь. И мне хотелось в очередной раз попытаться разобраться в себе и в истории, понять, в чем источник конфликта. «Герой, напомни, почему вы хотите меня убить?» Решил я попытать счастья в очередной раз, монотонно преодолевая ступень за ступенью. И отчего не продумал в этом мире лифты? Мне же больше двух десятков этажей подниматься. «Ты слаб!» — без раздумий и запинок выдавала мое создание, поправив волшебную палочку, чтобы та удобнее лежала на плече. «И в чем выражается моя слабость?» — упорствовал я. Тут свистнула, и буквально у меня перед носом пролетела стрела. Она разбилась о стену коридора слева. Я замер, мысленно восстановил траекторию полета стрелы. Взглядом нашел в черном камне стены справа три отверстия. Опустив взгляд, отметил, как небольшой выступ на поверхности ступени провалился под моей ногой. Порадовался, что имею худощавую фигуру. <кười> <кười> «Как я понимаю, такими способами вы пытаетесь сделать меня сильнее, как можно спокойнее», — уточнил, осторожно облокотившись на стену. Не удивлюсь, если стрелы еще и ядом смазаны. Камень приятно холодил в запревшую спину, а вот это что-то новенькое. Не только герои, но даже локации моего мира против меня. Я знаю этот дом, и никаких ловушек тут быть не должно. Это спокойное место. Ты неполноценен, это делает тебя слабым. Яд буквально капал с уголков улыбки ГГ. А нам нужен сильный автор. Чем сильнее автор, тем сильнее его персонажи. Выживание и эволюция. «Отлично. И чем обусловлена моя неполноценность?» Продолжал я допытываться. Дальше я двинулся медленно, взглядом прощупывая каждую ступеньку. Однако обнаружить что-то противоестественное оказалось сложно, но возможно. Конечно, герои не могли придумать ничего, чего не в состоянии придумать их создатель, то есть я. Как я давал героям в историях шанс победить, так и они мне давали возможность. Практически незаметное отличие в цвете, буквально на полтона, глаз едва мог уловить. Приходилось двигаться чуть ли не ползком. Ошибаться больше не хотелось. Удача у меня хоть и прокачана, но не так сильно, как хотелось бы. Вдруг в случае неудачи пролет лестницы, обрушится вместе со мной и погребет под горой камня. Ты не веришь в себя. Гг смаковал каждый удар, по моему самомнению. Ээ, сложно верить в себя, особенно когда осколки твоей личности пытаются тебя убить, не выдержав, хмыкнул я. Но, успокоившись, продолжил: С чего вы считаете, что я не верю в себя? Согласно системе, коэффициент моей веры в себя около 81%. Это очень недурно, между прочим. Для справки. Вера в себя – это показатель, насколько эффективно ты можешь усваивать чужую веру и насколько ты умеешь контролировать себя. И чем выше этот показатель, тем сильнее человек. А чем слабее, тем выше вероятность захвата чужой верой. Отвлекшись на несколько спокойных пролетов, я снова задел то, что не следовало, и лишь ускоренная вера и реакция позволила мне увернуться от выплеснувшейся сверху жидкости. Я выматерился, как сапожник. Но в связи с тем, что цензура мою речь все равно не пропустит, будем считать, я мужественно молчал. Жидкость с зеленым ручейком стекла по ступеням, а я судорожно отдернул ноги, ибо даже несколько капель, попавшие на край куртки, прожгли ее насквозь но все равно едва успел и пошевелил пальцем в прорехе ботинка. Однако это показало мне еще одну особенность. гг прошел по опасному месту пару секунд назад, и ничего не произошло. Значит, на порождение мира ловушки не действуют. А Брут являлся родней местным героем. В этот раз без лишних слов и просьб белая ласка спрыгнула и указала безопасное место. Я немного опасался подобной доброты от Брута. Это закончится эпической подставой. Но сейчас я без раздумий побежал за своим товарищем. Ты зависим. Тебя оплетают нити событий, тем временем вещал ГГ. Мы персонажи истории и видим, что нас ведут как марионеток на нитях. Мы видим и то, когда других окутывает паутина чужих планов и желаний еще через пяток пролетов, начал опускаться потолок. По недовольному рыку Брута я понял, ловушка, которую невозможно обойти. Решили добавить условия со временем? Отлично. Так даже интереснее. Ты этого не видишь, поэтому не можешь распоряжаться собой и по-настоящему понять себя, поверить в себя. Это причина твоей неполноценности. Вот почему ты слаб». Бежал рядом ГГ и издевался. С учетом того, что пробежки по лестницам не самый мой любимый вид спорта, то я пытался не выплюнуть легкие и воспринимал информацию с большим трудом. Именно от того выяснять новое у своих героев я очень не любил. А тут еще по лестнице полилась вода. К счастью, обычная, но двигаться от этого стало лишь сложнее. Втянув голову поглубже в плечи, дабы не задевало потолок, я полез дальше, слушая подсказки Брута с плеча, ибо теперь его смывало. «Ты в адепты религии последней книги подался? А ну циц тут мне! Иначе памяти лишу и будешь от оборотни бегать!» Тем не менее, прохрипел я. Я хотел знать правду и готов был прилагать для этого усилия, хотя меня так и тянуло начать плеваться от намеков на очередное предсказание но, видя, как ГГ побледнел от моей угрозы, я немного приободрился. — Лучше скажи, кто же меня окутал паутиной планов и желаний, философ ты доморощенный? — А мне откуда знать? — искренне возмутился ГГ. — Я порождение твоего разума и не могу знать больше тебя по определению. — Да вашу суть! — не выдержав, я все же сплюнул. Да, — Вот так всегда. Только подумаешь, мол, разговариваешь с умным человеком, «Так либо все впечатление испортят, либо психиатр придет». Хорошо еще мы добрались до нужной квартиры в доме. Опускающийся потолок заставил присесть на корточки, а потоки воды чуть ли не смывали, но я сумел успокоиться и с первой попытки вставил ключ в скважину и провернул. Более того, мне хватило ума толкнуть дверь, а самому отшатнуться в сторону. Пламя плотной струей вырвалось из прохода. Это была не магия, а химия, которая прилипла к стене напротив и даже поплыла по воде, все еще пылая, противно воняя и очень жарко горя. «Больше ловушек богу ловушек!» Я валился в квартиру и тут же запер дверь. На первый взгляд сюрпризов не наблюдалось, ну, кроме раструба огнемета под потолком. «Жилище высокотехнологичным частично гибернетизированном мире с обширными магическими традициями и самобытной культурой выглядела как стандартная советская хрущевка разве только коверности не отсутствовал не нужно отрываться от аудитории уважаемый слушатель картотечный шкаф обнаружился в спальне на месте шкафа с оружием где главный герой Некогда получал свою первую острую железку для убийства. Но в сторону ностальгию. Среди кучи ящичков и пыльных бумажек я таки нашел нужную информацию. Из плохого. Бумага в руках чуть не расползлась от сырости. Несмотря на то, что листов две дюжины, прочесть я смог только четверть текста крупным шрифтом. И еще треть угадать. Подобное не позволяло однозначно опознать нужную мне книгу. Брут. Предупреди этого конспиратора, что если он на кухне нарезает бутерброды, то не стоит прятать в рукавах ножи, — отвлекшийся от дела попросил я своего напарника. Я ему личность прописывал, пусть не забывает. Из хорошего. Все книги по нужному мне артикулу находились в одном месте, в читальном зале на втором этаже библиотеки. Еще один рывок — я на месте. Стоило мне так подумать, как за спиной раздался звук скрежета металла. Оборачиваться жутко не хотелось, но пришлось себя пересилить. Увиденное мне, ожидаемо, не понравилось. ГГ стоял в дверном проеме комнаты, одной рукой сжимая бутерброд, а второй — бесчувственного брута. Обезопасился гад. Дальше ты не пройдешь. ГГ закинул в рот остаток бутерброда, бросил брута мне под ноги и поднял волшебную палочку. Ты пришел к нам, не мы к тебе. Но ты еще не понял самого себя, того, что тебя ведет. Ты должен познать свой самый страшный кошмар, освободиться и стать сильнее. Ну, твою ж бога душу! Ведь хорошо ж общались. Че начинается-то опять? Вздохнул я, не представляя не только, как сражаться, но и куда убегать. Взмах волшебной палочкой прошел у меня над головой, Колючая проволока чуть не коснулась моей шевелюры. Я дважды ударил ГГ в живот, тот отшатнулся, но ненадолго, с рыком бросился в атаку, как какой-то берсерк. Вот точно за оборот не обиделся. Я выхватил револьвер, раздался треск рвущейся бумаги, сердце пропустило удар, но нет, потолок, пол и даже стены оставались на местах. Зато само пространство. В центре комнаты образовалась брешь с рваными краями. Через нее я увидел темный зал, заставленный пыльными и частично развалившимися стеллажами с книгами, часть из которых валялась на полу в лужах, которые образовались после утреннего дождя. Да и те я смог заметить лишь по бликам отраженного света из комнаты. Прямо напротив меня красовалась УДК 5301. Физика, теория и природа явлений, и фотографии четырех физиков, создателей наруча, смотрели на меня с обложки своего научного труда. Максим Анатольевич, Генрих Шульц, Аки Судзуки, а вот четвертого я вспомнить сходу не смог. Это была брешь между миром истории и реальностью библиотеки, нескрытой скрытой пеленой веры. Данного разлома реальности по сюжету не было, мне ли не знать, я его писал. Одно из трех, либо это очередная ловушка, очень хитрая, от того не факт, что я из нее выберусь, либо это мои герои настолько заматерели, что готовятся вырваться в реальный мир. Подобное сомнительно, однако возможно. За восемь лет удалось узнать о возможностях веры многое, но далеко не все. И, как всегда, новые нюансы вылезают в самый неожиданный и неудобный момент. И третий вариант, более вероятный. Произошло воздействие извне, из реального мира. Но это порождает новые вопросы. А что делать в любой непонятной ситуации? Правильно, Чекать, Что значит нельзя? Как-то враги позади. Ладно, так уж и быть. Уговорили. Придется лезть. Пока ГГ не успел среагировать, я схватил бесчувственного брута и скользнул в пролом. Оказался я там, куда и стремился, в реальной библиотеке. Еще раз огляделся и понял, что брешь открылась буквально в нескольких стеллажах от места, где хранилась нужная мне книга. Это было прекрасно видно в свете из развороченного окна, чьи оскаленные обломки рамы смотрели внутрь. Стекло аккуратно выбито и лежит на полу. Ветер гуляет по помещению, перебирая страницы старых книг. Когда я приходил, окна точно были целы, я бы запомнил. Но идея проникновения мне определенно нравилась. При этом у меня жутко зачесались уши. Если верить приметам, это к вестям. Одновременно с этим еще и руки чешутся. По той же народной мудрости. Правая ладонь к прибыли, левая к убытку. У меня это происходило одновременно. «Может, испачкался в чем-то в мире истории?» Я выпрямился, оправился. Бруд как раз пришел в себя и тихо рыча удобнее устроился на плече. Быстрым, но осторожным шагом двинулся к нужному стеллажу. Он был дальше к стене с выбитым окном, но при этом проход, где я оказался, как раз отделял данный книжный шкаф от развороченного окна. Чуть подрагивающей рукой я сжимал револьвер, хотя больше уповал на возможность быстро отступить через сломанное окно. При этом я буквально на физическом уровне чувствовал, что чем ближе продвигался по проходу, тем спокойнее становилось. В глазах не мутилось, в ушах не звенело, и исчезло ощущение, словно меня пытаются затянуть в историю. Концентрация веры уменьшалась. Я вышел к нужному стелажу и увидел фигуру человека сбоку и чуть со спины, вне его зоны обзора, короткие волосы, Приталенная куртка подчеркивала полноватую фигуру и небольшой рост, а на месте наруча рукав чуть раздут. Тонкие длинные пальцы, которые перебирали книги, намекали об интеллектуальном труде пришельца. Сказать, что меня смутила эта встреча, значит ничего не сказать. В принципе, это мог быть и другой читатель. Вот только с чего вокруг реальный мир, а не история. Человек в библиотеке попадает либо в случайную историю, либо в свою. С учетом того, что я в библиотеке, он должен был либо попасть в мою историю, либо исказить ее своим воображением. А тут возникает ощущение, словно существо передо мной не подвержено воздействию веры. Даже, возможно, впитывает ее. Не робот же это. «Руки вверх!» — скинул я револьвер, направив на гости библиотеки, стоящего в пяти шагах от меня. Лучше перестраховаться. Человек замер, а затем одним тягучим движением вытянул с полки книгу, вернее распечатку листов А4, скрепленную бечевкой, и одновременно обернулся ко мне. Не читатель. В библиотеку не ходят в маске печального клоуна Пьеро. И почему-то я уверен, что в руках незнакомца та самая книга, о которой шла речь в предсказании. Обдумать ситуацию мне не дали. Человек вскинул руку, и от ладони в стороны рванула тьма, образовав небольшой непроницаемо матовый щит. Я нажал на спуск почти рефлекторно. Пуля, коснувшись щита, замерла на несколько мгновений в воздухе. Я успел уловить слегка растерянный и взволнованный взгляд в прорезях маски. «А затем пуля полетела обратно ко мне!» К счастью, ее скорость значительно упала. Да и после прогулки по своей истории у меня бурлил в крови адреналин, благодаря чему мне удалось отпрыгнуть в сторону за стеллаж, откуда я только что вышел. Но пуля свистнула опасно близко, над духом Все произошло настолько быстро, что по ушам только успел ударить звук выстрела. Я выстрелил сразу все оставшиеся пять пуль в разные части тела своего визави. В этот раз щит оказался полупрозрачный и проявился в полный рост. Пули прошли сквозь него и распались буквально в пыль. А Пьеро решил атаковать. В его руке сформировалась радужная плеть, которой он ударил по мне. «У меня, конечно, иммунитет к проявлениям веры, но подставляться лишний раз не лучшая идея. Вдруг произойдет осечка или противник влил в атаку больше веры, чем у меня в защите. Здоровье у меня не казенное». Стеллаж, который прикрывал меня под ударами, стал ускоренно темнеть, покрываться трещинами. Миг, и он, растрескавшись, провалился сам в себя, а затем и вовсе стал кучкой пыли, какое-то ускоренное старение. Книги при этом обрушились на пол градом, взметнув в воздух труху. Я едва успел откатиться за стеллаж через проход, приложившись плечом. Полевое облако дало нам обоим фору — Пьеро забежал за шкаф, оттуда взял книгу и, прячась за ним, бросился бежать к выбитому окну. Я же судорожно запихивал патроны в барабан револьвера и выглядывал противника. Он обязан преодолеть проход, чтобы добраться до окна. Тут я его и подстрелю. Однако то ли я такой предсказуемый, то ли мой противник обладал неизвестными мне талантами. Но Пьеро не побежал а атаковал книжный шкаф, за которым я укрывался. Он бросил несколько едва уловимых для взгляда шипов. К счастью, с точностью у противника были проблемы, и шипы, пробив мое укрытие на вылет значительно правее моего бренного тела, вонзились в пол на несколько сантиметров, а затем буквально разворотили его, обратившись в искорюжные книги. Это уже какие-то фоксы с пространством. Враг использовал эти мгновения для рывка к окну. «Навались на шкаф» шепнул мне Брут. Я сразу понял замысел альтер-эго. Стеллаж, за которым я прятался, был как раз напротив выбитого окна. Мне требовалось лишь навалиться на него, дабы тот опрокинулся на еще один, который, в свою очередь, рухнул на выбитое окно, перекрывая выход. Судя по сдавленному матерному шуму, я как раз успел вовремя. Рванул по проходу к окну и противнику. Вот только радовался я рано... Снежный шкаф, которым придавило врага и перекрыло вывитое окно, начал разваливаться на части. Пьеро применил еще что-то из своего арсенала. Этих мгновений мне хватило, чтобы через ворог страницы, доски и щепки от стеллажа рвануть к Пьеро, который уже готовился выпрыгнуть в окно. В результате я успел зацепиться за Пьеро, и из окна мы полетели дружным тандемом. Время растянулось, и за мгновение полета произошло бесконечно много. Пьеро ударил меня в нос лбом, а коленом чуть не превратил достоинство в недостаток. Но самое обидное, не успели мы коснуться земли, как Пьеро оттолкнул меня и, использовав какую то из своих способностей, переместился на крышу библиотеки. Невероятно шустрый гад. А я со всего размаха приложил спиной о землю, влажную от грязи и чуть прикрытую листьями, но все равно не очень мягкую. От удара дух выбило напрочь, а перед глазами заплясали радужные круги. «Верните меня к буйному ГГ!» Хотя нет, лимит на попаданство на сегодня выполнен. Мне потребовалось не меньше минуты, чтобы просто судорожно вдохнуть. Зрение прояснилось чуть раньше, вследствие чего я видел, как Пюро убегает по крыше. Но сил подняться для преследования у меня не имелось. Второй раз за день выпадать из окна... «Перебор. Надеюсь, в этой истории экшен глав будет немного, а не то до конца дохромает инвалид. Если дохромает». Я с трудом поднял руку с наручем. «Что значит 10.05?» «Я мог просто дождаться назначенного времени и пьюро на выходе? При этом не носиться по библиотеке от своих героев?» «Мля. Но главное, что зажато в кулаке». Поломанная задняя обложка рукописи, к которой черной кляксой приклеена маленькая флешка. В полете я попытался вытащить книгу, но не сумел, лишь оторвал обложку. Теперь осталось выяснить, ради чего я тут развлекался.